«Возможно, это зависит от того, продолжаем мы работать в паре, или ты, в принципе, не желаешь иметь со мной дело». «Продолжаем», — проворчала я. Хотя даже во спасение говорить гадости было ни к чему. Мог бы выразиться как-то иначе. А то выходит, что меня на дороге подобрал. Точно я какая-нибудь шлюха. «А где я тебя подобрал на самом деле?» — наморщил лоб Пашка.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 Он вечно в казино у Бути ошивается. Он меня вроде не признал, но это вопрос времени. Кое-что меня беспокоит. Мы ехали с одной дачки, а в городе нам сразу на хвост сели. Точно ждали. Может, случайность? Случайно знали, что девка в моей машине? А что ты думаешь? Думаю, Андрюха меня сдал. Карась.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 Тебе были даны точные инструкции, а ты сунула голову под пиджак и сразу спать. Нет в тебе никакой старательности, и ответственности за порученное дело тоже нет. «Заткнись, а!» — тяжело вздохнула я. «В конце концов мог бы и разбудить». «Не мог!» — ты выглядела очень жалостливо, пробудив во мне давно угасшие отцовские чувства. «Я страдал в кресле, оберегая твой сон».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 «Пожалуй, мне в самом деле стоит переключиться на мента», — проронила я. «Он хотел и убийца, но одним хорошим качеством, безусловно, обладает. На нервы не действует». «Вот она, благодарность», — вздохнул Пашка. «Тут, понимаешь, жизнью рискуешь. И что в ответ? Я ей действую на нервы». «С этой квартирой надо разобраться». Я к соседям заглянула. так они сказали, квартиру больше года назад прежние хозяева продали, и никто в ней до сих пор не живет. — А как ты ее проверишь? — спросила я. — Отправлюсь смотреть домоходы, а также газовые плиты и колонки, старый «дипломат» в кавычках, листок бумага авторучка и с песней вперед. — Так если они прячутся, дверь не откроют? — Я слышал.